Глава 23. Мощные струи воды из покрытой звездковым налетом душевой лейки впились в кожу Элоизы. Она быстро намылилась, ополоснулась, и пятью минутами позже уже сидела за столом в халате и полотенце на голове. Перед ней были разложены все сегодняшние газеты. Мартин сидел на стуле рядом в свежевыглаженной рубашке и пиджаке. Чистый и красивый, в облачке модного лосьона после бритья, который пах странной смесью кожи и кедра. Элайза то ненавидела этот запах, то обожала. Этим утром он ее не раздражал. Он сложил газету «Политикин» и наклонился к ней. «Ну что, хорошего дня?» «Уже уходишь?» — спросила Элайза и поцеловала Мартина. «Да, мне пора лететь». Он допил кофе и поднялся. Премьер-министр только что заявил о пресс-конференции через полтора часа, а мы еще не в курсе, о чем он собирается говорить. Нужно успеть собрать войска прежде, чем он ринется в атаку». Он надел своё пальто из верблюжьей шерсти и начал его застегивать. «Увидимся позже, да?» «Несомненно», — улыбнулась Лоиза. Когда Мартин ушел, она натянула застиранные джинсы и свитер графитового цвета и удобно уселась за рабочим столом перед окном гостиной. «Из квартирки под самой крышей» Ей открывался ничем не ограниченный вид на большой позеленевший купол мраморной церкви. Сегодня он походил на гигантский рожок мороженого, который макнули в белый шоколад. По всему Копенгагену было белым-бело, все крыши и козырьки мансардных окон красиво присыпало снегом. Она открыла новый документ на своем компьютере и в задумчивости побарабанила пальцами по столу. Затем достала телефон и набрала номер Мортона Мунка — из отдела специальных журналистских расследований Демократиск Дагблад. Он ответил на звонок театральным юмори Speak. Примечание. Можете говорить. Перевод с английского. Конец примечания. Привет, это я, сказала Элайза. Ты на работе? А где же еще? Это был их обычный ритуал. Элайза едва ли могла припомнить разговор с Мунком, который не начинался бы подобным обменом репликами. «Что ж, миледи, чем обязан?» Ей было слышно, что он говорил с набитым ртом. Голос пыхтел и звучал с напряжением. Хотя Мортон и дал обещание начать худеть в новом году, он, по всей видимости, не приступил к выполнению плана, хотя минуло два месяца. Ему было не больше тридцати, но Элайза опасалась, что Мортону не суждено будет отпраздновать следующую круглую дату, если он вскоре не изменит привычки. «Лукас Бьерри, сказала она, — «помнишь пропавшего мальчика?» «И что с ним?» «Будь добр, собери все статьи об этом деле и вышли мне. Все подробности, показания свидетелей, статус расследования и тому подобное». «Хочешь улучшить Бритни?» Бритни была словцом из газетного жаргона и обозначала заранее написанный некролог, припасённый газетой на всякий пожарный. Процедура, которую журналисты раньше называли Китом Ричардсом, получила новое имя в те годы, когда Бритни Спирс была на шаг от смерти от передозировки или самоубийства. Суть была проста. Будь на несколько шагов впереди. Обычный здравый смысл. Тем не менее, всегда было немного диковато писать траурную статью в честь того, кто все еще мог дышать. «Да, только короткий», — сказала Элайза. «Но больше всего мне нужно вникнуть в суть дела». «Не очень-то вдохновенно ты звучишь», — заметил Мунк. «Это работа на заказ». «А не вся ли наша работа такая?» «В его словах есть зерно истины», — подумала Элоиза с досадой. Она повесила трубку и нашла фото ворот из папки Шефера. Она перекинула его на компьютер, чтобы посмотреть в большем размере. Интернет-соединение иногда пропадало, и файл загружался долго — Картинка открывалась медленно, маленькими пиксельными кусочками, как пазл в процессе сборки. Когда она, наконец, открылась в высоком разрешении, у Элоизы вновь появилось то странное чувство дежавю, которое возникло дома у Шефера. Она была убеждена, что бывала там, что недавно стояла перед этими воротами и думала то же, что и сейчас, что старый ветхий фасад походил на загадочное неприятное лицо. Она снова взяла телефон, чтобы переслать фото Мунку, и открыла свою галерею. Ей пришлось ее долго пролистывать вниз, чтобы добраться до снимков, сделанных в летнем домике в Рёрвиге. На фотографиях был запечатлен Мартин, который голый и осклабившийся занимался зимним купанием в истине черном проливе кат -э Были фотографии и песочных дюн, и блинчиков, и олененка, который как-то утром забрел к ним в сад. Но именно фотографии с ее одиноких прогулок по лесу заставили Элоизу перестать листать вниз. По дороге она видела несколько старых разваливающихся домов, и ей особенно запомнился один из них — дышащая на хибарка, при виде которой она подумала, что именно таких мест боятся дети. Место, которое отправляло детскую фантазию на двойную смену по производству монстров, ведьм и чудовищ. Элоиза, напротив, пыталась вообразить, каково было бы жить в таком уединении, в тиши и спокойствии, укрывшись от окружающего мира. Она обошла вокруг владений и сделала всего одну фотографию главного дома. Но не было ли за ним сарая? Не там ли она видела лицо из ворот? Она набрала номер приемной Демократиск Дагблат и подождала, пока шли гудки. «Это Элоиза Кальдан», — сказала она. «Сможете предоставить мне редакционный автомобиль на завтра?»